Глава 39. Сознание возвращалось с болью и дискомфортом повсюду. В горле драло, как от тяжелейшей ангины, во рту горько-солёно, к рукам и ногам будто гири привязаны, а шею что-то сжимало и холодило, да ещё и кололо как раз там, где пульсировала под кожей артерия. Веки, похоже, слиплись и сами собой открываться не хотели. Потянулась протереть их и поняла, что на запястье действительно висит тяжесть. Взвякнула железо, пугая меня и окончательно приводя в состояние бодрствования. Дотянуться до глаз пальцами удалось таки, но при этом чуть ободрала себе нос и щеку толстенным браслетом, который теперь отягощал эту мою конечность, как и три остальные. В комплект побрякушек, коими я невесть почему обзавелась, Входил также широкий ошейник, позволявший лишь едва поворачивать голову, но не опускать её. Ащу дима давивший и натиравший, плюс ещё длинные цепи, прикреплённые к каждой вещице в ансамбле из моих новых украшений. И словно этого было недостаточно, лежала я на полу небольшой клетки, где едва ли смогла бы встать в полный рост. с очень толстыми сверкавшими на манер хирургической стали острогранными прутьями за такие не схватишься и не потрясёшь бунтуя против незаслуженного заключения какого хрена я тут делаю осторожная сила сопровождаемая противным дребежанием цепей и сразу ощутила как нечто колющее в уязвимое место на шее прижалось ещё сильнее точно удерживая от опрометчивых действий Ха-ха, что такое неожиданное я могу сотворить? Опутанная от цепями кандалами в клетке, где прутья в мою руку толщиной, да ещё и наверняка ладонь распонахают до кости, стоит схватиться. Прищурилась, стараясь рассмотреть хоть что-то в темноте за пределами своей тюрьмы, и принюхалась. Сильно пахло шлачной химией и затхлостью. Сверху громко щёлкнуло и по глазам ударило ослепляющим светом. вынуждая прикрыться от него. Быстро ты очухалась. Что, однако, ожидаемо. Раздался голос верховного, но не живой, а как будто пропущенный через динамики. Слишком громко, аж до боли в висках. Где я? Слова продрали и без того воспалённое горло. Ты же не надеешься всерьёз получить ответ на этот вопрос. Насмешка в тоне была очевидна. Садист отмороженный. На твоём месте я бы лучше интересовался тем, что тебя ожидает и как себя вести, чтобы избежать хоть части этого. Можно подумать, от моего поведения будет что-то зависеть. Тихо огрызнулась, разглядывая сквозь веки сплошную стеклянную стену справа, отделявшую пространство со мной и клеткой от остального помещения. Ещё одна степень защиты, и это всё от меня. Ни черта себе какая я, оказывается, важная персона. За преградой было по-прежнему темно, и угадывались лишь смутные движущиеся очертания. Как посмотрю, Виктор и большие любители этих психологических игр со светом и тенью. Нет, естественно, ответил невидимый белый. Но ты могла бы попытаться поторговаться, хитрая тварь. Чего торговаться, если мне нечего предложить? Я стала осторожно подниматься. Верона, в твоих холыжевых посулах мы не нуждаемся. Всё и так уже наше. Собеседник издал каркающий звук, бывший, видимо, аналогом его злодейского смеха. Грот даже веселье не способен выражать нормально. Предупреждаю сразу, от твоих фокусов мы многоуровнево подстраховались. Попробуешь перевоплотиться, Сначала получишь инъекцию препарата, вызывающего страдания на грани агонии, потом макроразряд. Это очень-очень больно. К тому же твои оковы и клетка закляты и практически неразрушимы. Удавят тебя и изломают всю едва начнётся процесс обращения, и наконец выйти отсюда, даже если преодолеешь каким-то чудом это всё, в истинной форме невозможно. Я должна испугаться? Если да, то для начала хотелось бы узнать, к кого это мне следует обратиться, чтобы быть поколеченной? И что же это у меня за истинная форма? Фыркнула я, стараясь выглядеть как можно невозмутимей, чего в душе абсолютно не ощущала. Ясное дело, меня тут принимают за кого-то, кем я не являюсь на самом деле. Но очень вряд ли поверят моим заверениям, насколько они ошибаются. Я бы восхитился твоим самообладанием, или же наглостью, дерзкое животное. Но я, в принципе, не способен видеть нечто достойное такого чувства в своих врагах. Да ты, блин, вообще не в курсе, что такое чувство, снежное чучело из врат. Декурион Крор, он жив, решила сменить тему. Считаешь, что ты здесь та, на чьи вопросы станут отвечать? Снова противное карканье. Что же, могу сделать маленькое послабление. Тебе, более, что приятных новостей для тебя нет. Крор выжил. Тебе не удалось его совсем отравить. И более того, теперь, зная о твоих подлости и вероломстве, он превратится в одного из самых надёжных твоих тюремщиков. Тюремщиков, значит, огляделась я по сторонам. Судьба у меня прямо такая. только и переезжать из одной узницы в другую. Интерьеры и соседи меняются, условия содержания опять же, вот только статус заключённой приросно вечна. И в чём же глубинный смысл моего здесь содержания? И каким таким образом я неудачно отравила командира? Силой мысли? Так в них было съездить ему по яйцам для просветления в мозгу. Они убивать? Или для вас, господа ликторы, такая травма смерти подобна? Фатальная интоксикация повреждённым самолюбием случается. Веселись, тварь, констатировал верховный. А что мне ещё на хрен делать, если неожиданно очнулась в каком-то абсурде? Меня считают не пойми кем и обвиняют в том, о чём я ни сном, ни духом. Я, конечно, та ещё по девочка, но что делала и кто на самом деле, знаю. Допустим, кто ты и нам прекрасно известно. Вопросы в другом. Зачем ты здесь? И кто тебе помог подделать все документы и личные сведения и просочиться к нам? Насколько глубоко вы, противные природе создания, пробрались в наш тыл? И ты ответишь на каждый из них. Класс. Предвижу, что наше общение с таким подходом будет крайне продуктивно. Я подняла руки, проверяя длину уходящих за пределы клетки цепей. Скорее всего, они нужны, чтобы меня обездвиживать дополнительно во время каких-либо манипуляций. Какими они будут, и предполагать было страшно. Но насиловать уж точно не станут. Раньше решила бы, что понятия электрические не позволят, но после срыва бронзового ни в чём не уверена. А вот то, что они, вероятно, сами боятся меня да и коты, точно удержат на расстоянии. Прямых избиений тоже по этой причине не будет. Выходят химией будут шарашить и магнозрядами. Подёргов ещё и ногами, я повертела головой, насколько позволял ошейник, и озадачилась парой физиологических проблем. Ладно, понятно, что моё и ваше представления о том, кто я есть, сильно разнятся. Но прямо сейчас мне интересно, как справлять естественные надобности организма. И планируете ли вы меня поить и кормить? А разве ты не видела животных в зоопарке, и то, как они управляются с необходимостями? Или считаешь себя слишком высокоразвитой для столь примитивного поведения? Не считаю себя животным вообще. Преступницей и позором общества, да, но не животным. Но, кстати, уверена, что животные заслуживают чрезвычайно гуманного отношения, ибо это показатель цивилизованности тех, кто их содержит. А в клетках им не место, и отсутствие у них, по вашему мнению, разума не повод для издевательств и пыток. Но надо же. Ты уж не митинг ли в защиту прав твари из заражённых земель решила тут устроить? Настолько идейная Давай, расскажи, как мы не правы в отношениях, и что вы запланировали сделать, чтобы нам отомстить. Для чего тебе заслали мерзость? Быстрая разрушительная диверсия, длительное внедрение в наши ряды и шпионаж? Ты для этого акручивала декурёна Крора и корчила из себя непродажную самостоятельность. Высчитала, как совершенно вскружить этому увлечённому драку голову? и заставить прикрывать тебя везде и всюду, протащить за собой в наши центральные цитадели. А вы и о своих-то, как погляжу, не слишком высокого мнения. Что уж говорить о чужих?» Усмехнулась, оглядываясь. Сесть нормально, привалившись к решетке, не выйдет. Фиг с ним лягу. «Почему бы сначала не спросить у самого Декуриона, с чьей стороны имелся интерес и инициатива?» Его я уже слушал, мальчишка, обреваемой похотью, которую ты внушила. И не только ему, верно. Ты старалась на полную и завлекала всех без разбору. Не знала, что так могу. Спасибо, что просветили. Предупреждаю, больше у тебя это не сработает. Все теперь в курсе, кто ты. И задурить никого не выйдет. Ага, я летиси, Изабелла Войд. И грёбаная фея соблазнения и разврата по совместительству оказывается. Ты тварь, притворяющаяся давно сгинувшей приютской бродяжкой, лети сей войд. Хм, а у твари есть конкретное название? Или я образ собирательный, с именем нарицательным? Спросила, вытягиваясь на полу. Начнёт пытки лучше уж лежать. Так хоть голову об пол не расшибу, падая. Великая, я считаю, что ты плод грязных шашней, виверны и метаморфа, но через время ты сама нам всё выложишь. Жажда, голод и частая боль способны развязать любые языки. Ясна, поить кормить не собираетесь. Извлекла я из его речи интересующую меня информацию. А учитывая, что я всё же человек, протяну так недолго. Пытаясь вызвать жалость, Боже, поси, разве вы в курсе, что это такое? Просто предупреждаю, что слишком долго развлекаться за мой счёт у вас не выйдет. Сколько там люди способны прожить без воды? Не три или пять. Ты не человек, раздражённо возразил Белый. Злить его на редкость приятное дело. Единственное приятное, что мне тут очевидно будет доступно. Так что не стоит себя сдерживать или в чём-то отказывать. Ага, насколько верно это утверждение. Мы узнаем очень скоро. Я сложила руки в кандалах на груди и закрыла глаза. А до того момента считаю дальнейшие разговоры бессмысленными. Всего доброго, верховный, приходите, когда начну загибаться. Я бы и не отказалась лично взглянуть на вашу офигевшую рожу, когда поймёте, насколько облажались. Ради этого помучиться даже стоит. Но вот уверенна, Что кишка тонкая, явится сюда, да? За перегородкой-то оно не так сыкатно. Великий и могучий Лектор. Да как ты смеешь говорить со мной подобным образом и указывать, что делать? Рявкнул Белый так, что динамик задробежал, а у меня чуть кровь из ушей не пошла. Немедленно встать и отвечать на мои вопросы. Я ответила, продемонстрировав средний палец. Шею обожгло уколом. И спустя секунду адская боль стала распространяться по телу. Стиснув зубы, замычала, сворачиваясь в позу эмбриона и жмурясь, что есть сил. За веками взрывались и слепили фейерверки новых мучительных острых волн. Где-то там на заднем плане что-то ещё грохотал верховный, но я зажглась, уходя в себя до предела и просто терпела. Терпеть меня жизнь прекрасно научила. Может кричала и извивалась снаружи, Но внутри каким-то чудом сумела спрятаться и отгородиться. Зациклилась на повторении проклятий жестокому ублюдку, его подручным Киану Крору вообще всем в своём мозгу по кругу. Легче от этого не становилось, но разум был занят чем-то, кроме ослепляющей боли, которая меня снова и снова награждал верховный. Одно моё чистой воды упрямства против его возможностей и ярости. И в какой-то момент он выдохся. Свет вырубился, наступила тишина. Облюдок пошёл подкрепиться и набраться новых сил. Посмотрим, заодно и отдохнём.